Глава 30. Четыре дня прошли относительно спокойно. Используя транспорт, мы по несколько раз в сутки ездили на строящуюся базу древних и по возможности наводили там шороху. Убить кого-то из защитников удавалось достаточно редко. За все время в копилку поверженных попало не более десятка врагов, да и то по примерным подсчетам. И все убитые были обычными людьми. Больших человечков даже ранить не получилось, ведь они были надежно прикрыты от всех видов нашего оружия силовыми щитами. Сверхспособности, будь они неладны. Установка, способная отключать такие щиты, нам бы не помешала. Помимо наводящих шорох у диверсионных вылазок, были также и спокойные поездки. Боков и несколько человек ездили в город Светлый с целью пополнения припасов. И таких поездок было аж две, потому что за раз... Все нужное привести не получилось. По крайней мере, мне именно так об этом доложили. Но как все обстояло на самом деле, я пока не узнал. Думаю, что вторая поездка была на самом деле прикрытием. Андрюха, скорее всего, провел встречу со своими людьми и, вероятно, с какими-нибудь наемниками. То, что он вернулся с теми же, с кем уехал, сказала об одном — не договорился. И это хорошо, потому что привлечение новых сил пока что не требуется. Нам бы эту толпу прокормить — Ведь если так пойдет, то скоро снова придется ехать в светлые за припасами. Большая часть народу в данный момент просто балласт. В рейдах на базу древних участвует не более 20%, остальные только едят и бездельничают. «Засиделся? Решил размяться?» Макс Ефименко, увидев меня, махнул рукой. «Давай сюда, Ермак! Мы тут все удобно обустроили!» Наблюдательная точка, с которой вся деятельность древних просматривается как на ладони — была построена явно не за один день. Людям пришлось поработать, копали много и долго. Затем, используя привезенные неизвестно откуда камни и набитые прямо здесь землей мешки, бойцы Николаевича возвели приличную по меркам имеющихся ресурсов баррикаду. И она прошла проверку боем, потому что прилетов со стороны врага было немало, но серьезного вреда они не нанесли. В общем, если кратко то можно наблюдать за всем, не опасаясь быть убитыми. И это очень важно, ведь потери на ровном месте нам точно не нужны. «Серьезно, вы тут окопались?» — сказал я, оценив масштаб работы. «Ну, мы, в отличие от некоторых, задницу возле баб не просиживали», — сказал Николаевич, появившись откуда-то из-под земли. «Бункер они там, что ли, вырыть надумали?» Я приехал не один, а с Бодровым, с Сашей, и его высказывание, похоже, задело, потому что он недовольно ответил. Мы так-то постоянно спрашивали, нужна ли здесь помощь, и вы постоянно отвечали, что не нужна. Какие вопросы? Какие предъявы?» Давно восстановившийся от ожогов Николаевич лишь улыбнулся и сказал, «Не кипятись, парень! Цели разозлить тебя у меня не было. Вы ведь поглядеть не только на нашу работу приехали, но успехи врага тоже наверняка посмотреть хотите». «Смотрите и постарайтесь не удивляться!» Саня первым пролез к смотровому отверстию в баррикаде и, взяв в руки бинокль, секунд 20 изучал открывшийся глазам вид. А затем, вернув оптический прибор на место, посмотрел на нас и тихо пробормотал. «Там ведь что-то серьезное, чтобы все это вскрыть, потребуется... Всего за четыре дня возвели! Вот же психи!» Мне стало интересно, и поэтому пришлось Бодрову посторониться. Посмотрев в бинокль, я понял, что удивляться и вправду есть чему. Место для возведения нашей баррикады было намеренно выбрано на максимально возможном удалении от базы древних. Получилось почти полтора километра. Прилично, но не слишком много. Для некоторого оружия подобная дистанция плевое дело, и оно на той стороне стопроцентно имеется, даже не сомневаюсь в этом. Возникают вопросы. М да. Времени они вообще не теряли. Всего за четыре дня сумели возвести вокруг оборудования стабилизации портала целый бетонный саркофаг. Стационарный портал, который имеет выход в пока что неизвестной точке этого мира. Я думал, что вы преувеличивали, когда рассказывали мне о стройке. Казалось, что наоборот. Умоляли. «Интересное слово, Никита Андреевич, ты выдал. Старинное!» Николаевич пробрался ко мне или легонько похлопал по спине. — Умоляли, именно умоляли, чтобы тебя раньше времени не расстраивать. — Сильно вижу, расстроился ты, товарищ Ермаков. — Сожалеешь, что у нас нет в наличии гаубиц? — У меня смешанные чувства, ответил я, а затем тут же приступил к объяснениям. — У древних есть оружие, при помощи которого они могут в миг испепелить эту баррикаду даже с вдвое большего расстояния. Оно у них есть, это факт, его не стоит отрицать. — Но они его... Не используют. Я вижу лишь то, что на всю нашу агрессию имеется какая-то максимально вялая ответка. Даже с крупнокалиберного пулемета не стреляли, только со всякой мелочи отвечают. Все мои недавние предположения начинают казаться мне бредовыми. Товарищ капитан, а что если это на самом деле ловушка? Я жду подхода подкрепления, и надеюсь, что враг не предполагает об этом. Но вдруг они уже знают обо всем. Прихлопнут почти все сопротивление одним махом и... «И все, Мы проиграли», — спокойно закончил за меня Николаевич. «Увы, Никита Андреевич, но такой вариант тоже имеет место быть. Пока не начнем, не узнаем, как все на самом деле. Но надо помнить, что чем дольше мы тянем, тем сильнее становится враг. Мы же вообще никак не усиливаемся. И нет, не надо мне про фантастическое подкрепление напоминать, Ермаков. Не надо. По глазам твоим вижу, что хочешь». Мое мнение таково, надо начинать штурм». «Начать и кончить спустя десяток минут?» Я не сдержался от усмешки. «Нет, товарищ капитан, я своих людей на такое не отдам. Вы, если хотите, то давайте, но без нас». «Сутки, Ермаков», — Николаич указал в сторону базы древних. «Даю тебе еще сутки. Если спустя это время подкрепление не придет, мы начнем раскатывать этот стремительно растущий табор». «С вами или без вас, нам плевать, справимся своими силами!» После разговора я принял решение вернуться обратно в лагерь. И по пути решил вслух поразмышлять над грядущим. Удивительно, но Николаевич, судя по его глазам, реально верит, что они способны победить древних своими силами. Хотя по факту, будь у них в наличии даже танковая рота, победа все равно останется за врагом. Перед оружием основы танк, как тюбик зубной пасты, попавший под колесо автомобиля. Сравнение, конечно, далекое от реальности, но суть ты должен уловить, Сань. «Да, я понимаю сравнение, Никита», — ответил Бодров, управляющий машиной. «Но в отличие от тебя, меня удивляет совсем не это. Бог с ним, с этим Николаевичем, пусть хоть в то, что станет Суперменом, верит, от этого ничего не изменится. А вот у этих древних все меняется просто на глазах. Два автокрана». Плитовозы, куча бетонных изделий, все это доставляется порталом хрен знает откуда, но точно не с земли, потому что порталы оттуда и туда как раз-таки не работают. Надо же где-то все это брать. Да, теоретически можно в Иерихоне, но Боков говорил, что Феникс не в курсе происходящего. Хотя в Фениксе могли просто соврать, для них Андрюша наш вообще никто ведь. «А ты молодец, Сань», — я жестом попросил остановить машину и, взяв в руки тангенту, позвал. «Макс, Ермаков вызывает, прием!» Три раза эфир мучил, но ответа не получил и принял решение вернуться, так сказать, на передовую. Мне кажется, что я все понял. И сейчас, по приезде к баррикаде наблюдения, мне нужно будет сделать всего лишь один выстрел, который либо развеет мое понимание, либо станет доказательством его верности. «Хочешь выстрелить в бетон и проверить, крошится он или нет?» Николаевич довольно ухмыльнулся. «Мы не глупее тебя, Ермаков, уже все проверили. Крошится, родимый, это не иллюзия, это все реально. И по покрышкам стреляли, и по стеклам, все как положено. Спускают и разбиваются. Не иллюзия, не мучай винтовку зря». От одного выстрела ничего не будет. Я все-таки вернулся к прицелу и продолжил изучать стройку. Нужно найти особое место, а затем, до выстрела, сообщить о нем Сане и еще одному бойцу. Они будут наблюдать за тем, как поведет себя пуля в момент попадания. Я уже сам начинаю сомневаться, но проверить все равно обязан. На поиске затратил минуты три, а затем сообщил. Так, парни, все внимание на стопку бетонных блоков, на самая высокая, рядом с салатовым краном. Третий блок сверху, торец, буду стрелять в него. «Прикошет обеспечен на 200 тут же сказал Саня, без труда отыскав нужное место. «Там закладная серьезная. Сталь минимум десятка, такую под таким углом не пробьешь. Но смотрится как бетон, если ты человек не знающий. Ведь тонкий слой бетона, попавший на металл, при заливке никто не удосужился отбить. Пуля, кстати, скорее всего, отлетит в кабину крана и разобьет лобовое стекло». «Ну вот и глядите внимательно», — сказал я а затем нажал на спуск. И пуля ушла точно в цель, потому что винтовка была заранее пристрелена. ха, -ха Никакого рикошета!» — воскликнул Саня. «Шарахнула так, словно по кирпичу. Пуля нехарактерную отметину оставила. Знаю, знаю, о чем говорю. Те, кто эту иллюзию моделировал, не все тонкости строительных материалов современности знали. Эй, Николаевич, на, сам погляди!» Николаевич, действуя крайне быстро, отобрал у меня винтовку, а у Сани бинокль. Прошло секунд 10, и прозвучал первый выстрел. А затем при помощи бинокля, так как у прицела винтовки недостаточная на таком большом расстоянии кратность, была проведена оценка попадания пули в цель. И все повторилось еще 4 раза. Только после этого Николаич озадаченно, почесывая бороду, сказал. Надо было додуматься до этого раньше. «Вот же гады! Вот за нас водили! Ух, я и задам трёпки сейчас!» Вместе с двумя своими бойцами он прыгнул в мой броневик и века и, ничего не сказав, помчался в сторону базы древних, оказавшейся весьма совершенной с точки зрения технологий нынешнего человечества иллюзий. Какова будет цель поездки, можно не сомневаться, остается надеяться на хорошее. Макс, все это время сидевший на ящике в молчании, Только сейчас решил заговорить. «Однако интересно все выходит, Ермак. Я сам наблюдал эту масштабную стройку и думал, что все реально. Мы постреливали по ним, они давали ответку. Сильно кошмарить не получалось, но мы все равно не оставляли попыток помешать им. И знаешь, что самое удивительное? Ответка была самой настоящей. На нашу стрельбу из пулеметов в ответ тоже строчили пулеметы. Настоящие ни разу не иллюзорные. Поэтому, если сейчас кое-кто решит устроить там серьезную заварушку, то может получить неслабый ответ. Я про Николаевича и его ребят говорю. Втроем им там много не навоевать. Надо на помощь выдвигаться». Ефименко посмотрел на бойцов, отдыхающих в тени навеса недалеко от баррикады, и крикнул. «Эй, бандиты! Ваше начальство сейчас отхватит люлей!» «Приказа не было!» — прозвучал довольно ленивый ответ. «Бойцы Николаевича словно не понимают, чем для их командира может кончиться данная авантюра». Я глянул на Макса и улыбнулся. Затем до меня дошло, и мои глаза резко округлились. «Твою ж мать! Иллюзионист!» Сорвавшись с места, я вновь оказался на смотровой позиции и, схватив винтовку, произвел выстрел. Пуля попала туда же, в тот же блок, и на этот раз не оставила той же ямы, а срикошетила и вошла в лобовое стекло автокрана, проделав в нем аккуратное отверстие. Подтвердив собственную догадку, я закричал «Вот ты попался попался, сучара! Корректируешь происходящее, сволочь такая, обучаешься!» Сани и Макс, глядя на меня как на диковинное животное, почти в голос спросили «Ермак, ты о чем?» «О том, что иллюзия создана не технически. Нету основы подобной технологии, она и была просто не нужна, поэтому не разрабатывалась. Зачем, если в наличии всегда имелись биологические иллюзионисты?» Посмотрев в сторону базы, я крикнул. «Можешь больше не напрягаться, мы уже все поняли. Я уверен, что ты читаешь мысли каждого, иначе подобное вряд ли бы провернул. Прекращай сидеть в наших головах, урод, и начинай бояться, потому что скоро мы начнем тебя убивать!» Все пропало в один миг. Думать стало не просто легко, а из головы будто нечто лишнее удалили. Оказывается, что помимо иллюзии на наши мозги насылалось нечто очень близкое с апатией. «Ах, древний, ах, красавчик, водил за нас столько времени, да так умело, что никто и догадаться не мог!» «Вот же, сука!» — воскликнул Макс. Увидев, как преобразилась база, он аж запрыгал от негодования. «Вот же, сволочи, умеют за нас водить!» «Зенитка сгорела!» — радостно крикнул Сани, не отлипающая от бинокля. — А вот пушка все еще цела. И как-то там пусто очень, словно вообще никого нет. — Ой, ошибся, есть. Лезут вон из бараков и к пушке бегут. Макс, прекратив метание, тоже решил заняться наблюдением. И уже через несколько секунд выдал ярмак плохо дело. У них все по-прежнему без иллюзорных подкреплений, но даже оставшимся количеством они способны дать нам отпор. Нас ведь тут тоже кот наплакал. Вон пушку развернули, сейчас шлепать начнут!» Иногда человеку везет, но порой бывает и так, что неудачи случаются одна за другой. Николаич попадал в передрягу не так давно. Чудом жив остался, да и то благодаря тому, что немного модифицирован. И вот сейчас, спустя совсем немного времени, ему вновь не повезло. Враг, сделав всего один выстрел, показал нам всем свою немыслимую удачу, положил снаряд точно в цель. Бедный мой и века. Переднего колеса как не бывало. Второго выстрела артиллеристы сделать не смогли. Бодров не позволил, потому что начал стрелять из снайперской винтовки. Расстояние и наличие укрытия не позволили кого-то убить, но главная цель все равно была достигнута. Бандиты залегли, так и не сделав повторного выстрела из пушки. «Ну и ситуация», — пробормотал я, глядя на происходящее. «Тактика, достойная быть занесенной на бумагу». В сборник анекдотов. «Согласен!» — тут же хохотнул Макс, так и не решивший, что ему делать. «Мы типа профи, а с той стороны бандосы. Окажется, что все наоборот». «Надо бы вытащить их!» — я кивнул в сторону завалившегося на бок и века и уже выбравшихся из него людей. Все трое вроде бы целы, по крайней мере передвигаются самостоятельно. Николаеч, как самый подвижный, занимается демонтажом пулемета с крыши. Он что, в руках его таскать собрался? Совсем похож кукухой поехал мужик. Тратить время на принятие решения не стали, а занялись делом. Макс, Сани и несколько бойцов Николаевича, использовав имеющиеся в наличии оружие, устроили врагу свинцовый дождь. Не сильный, но все равно напрягающий морально. Уверен, что желающих высовываться, когда тут и там построением щелкают пули, там, скорее всего, нет. А если и есть, то всего лишь парочка, да и те отморозки. Ведь снайпер у нас, пусть и не очень крутой, но попадать в цель все-таки способный. Вот была бы здесь Раиса, то все было бы совсем иначе. Но она сейчас в лагере, и там, увы, никто не знает, что штурм, по сути, уже начался. Мне, как самому отчаянному, досталась самая интересная задача. Оседлал один из внедорожников, ни разу не бронированный, и выдвинулся на помощь к Николаевичу с ребятами. И уже на полпути понял, что помощь вроде как и не требуется. Они все-таки сумели оторвать пулемет, и теперь активно используют его по прямому назначению. Мстят пушки и ее расчету. И весьма успешно. Что касательно врага, то там все как-то вообще неоднозначно. Один выстрел сделали, и будто все. Вымерли дружно. Никакого передвижения, никакой ответки. Либо у них имеется мини-портал в одном из домов, и они все свалили через него, во что слабо верится. Либо у них закончились патроны и снаряды, что вообще кажется чем-то фантастическим. А вот в какую-нибудь хитрую и никак не предсказуемую ловушку верится очень даже. У врага есть древний иллюзионист, способный брать под свой контроль разумных существ в радиусе нескольких километров. Контролировать человека полностью, к счастью, ему не под силу, но заставлять видеть всякие несуществующие вещи он может довольно легко, Недавняя иллюзия тому доказательства. Вдруг и сейчас мы смотрим на иллюзию. Видим бездействие, а в реальности там происходит много всего нехорошего. Так и нарваться недолго. Надо срочно решать эту проблему. Рация ожила, когда мне осталось ехать до опрокинутые века не более сотни метров. Макс, ужасно довольный, быстро сказал. «Ермак, я тут видео снял и много интересного увидел. Надо было сразу так сделать». До меня никто почему-то не додумался до столь простейшего способа увидеть реальное происходящее. Лишь я самый умный оказался. «Молодец, Максимка», — тут же ответил я. «Но вместо хвальбы себя любимого ты бы лучше рассказал, что такого интересного увидел». «Снова иллюзия, Ермак! Древний черт по-прежнему водит нас за нас Ты не поверишь, но они решили все бросить и свалить! Глазами мы видим, что они бездействуют, но телефон показал иную картину!» Прямо сейчас два их внедорожника и пикап улепетывают на восток. Иллюзионист переросток в кузове пикапа, но расстояние слишком велико, не достать уже. Да и не углядишь его через прицел. Способности даже на таком расстоянии работают. Замаскировал отход, сволочь такая, надо бы погоню организовать. Забирай этих неудачников и догоняйте нас. Преследование по видосам. Такого в моей жизни еще ни разу не было. Николаевич был занят пулеметом и потребовалось почти полминуты, чтобы заставить его поговорить. А затем еще минут пять я объяснял ему суть происходящего. Что-то донести человеку, уши которого недавно испытывали большую звуковую нагрузку, дело сложное. Но мне повезло, справился. «И что ты предлагаешь, Никита Андреевич? Хочешь, чтобы мы бросились в погоню? А что, если они того и ждут? И как вы вообще себе все это представляете?» Снимаем видео, потом смотрим его, а затем... Нет, это какой-то совсем хреновый метод. Я ожидал, что николаевич скажет именно так, и поэтому тут же ответил. Предлагаю не гнаться. Пусть Макс и его ребята так и сидят у них на хвосте, а мы прямо сейчас наведаемся в лагерь и все тщательно там осмотрим. Уверен, что ответы на большую часть вопросов мы точно получим. А уже после займемся догонялками». На трех машинах да по такой местности они вряд ли далеко уйдут. Кто-нибудь из водителей обязательно ошибется, влетит в какой-нибудь овраг или просто, не заметив в траве камни машину на бок положат. Они торопятся, хотят уехать как можно дальше и как можно быстрее. Спешка — главная подруга ошибок. Даю голову на отсечение, что в ближайшие 10 минут что-нибудь дослучится.